Глава седьмая. Я не хотела прощаться с Суми, но выхода не было. Понадеялась, что за пару недель скандал забудется, и мой мальчик вернется ко мне. Правда, для этого пришлось в срочном порядке мчаться к бабуле за город, но лучше уж спокойно встретиться с нелюбимой родней, чем и навсегда проститься с сумраком. Пришлось отпроситься с работы. Сотрудница и близкая подруга, с которой мы вместе работали в фитнес-клубе А.Б. инструкторами зумбы. Зумба. Танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. Автором является Альберто Перес, фитнес-инструктор из Колумбии. Здесь и далее примечание автора. Пообещала подменить, но взамен я должна была взять ее группу. Время тренировок было неудобным для меня, поскольку совпадало с занятиями в университете, но другого выхода я не видела. Бабушка обрадовалась, пообещала присмотреть за сумме и уговорила остаться на ночь. В город я вернулась только утром и уже к обеду мчалась на работу, заранее попросив списать конспекты у девчонок с потока. Я едва успела переодеться и оставить вещи в тренерской. Группа уже ждала меня, и после короткого приветствия я начала занятие. Музыка привычными волнами заструилась по телу. Мышцы отбивали свой собственный ритм, и я наслаждалась звуками, рвущими тела. Тренировка давалась сложно. Что-то мешало сосредоточиться. Но я списала все на то, что эта группа не моя основная. Пусть девочки и были отзывчивыми и смышленными. но все равно в воздухе будто витало напряжение. «Всем спасибо, красавицы!» Искренне поблагодарила я своих дам, хлопая в ладоши на последней минуте занятия. «Вы у меня просто молодцы!» Девчонки, вытирая капельки пота со лба, отправились в сторону раздевалок, а я присела на пуф и потянулась рукой к бутылке с водой. Но открыть ее не успела. Мой уставший взгляд застыл на стеклянной стене напротив. Сквозь стеклянную преграду я увидела знакомую мужскую фигуру. Я уже давно привыкла к тому, что парни реагируют на мою внешность, расценивают как нечто экзотическое. Но в глазах мужчины в этот раз светился не просто интерес, а жуткий коктейль. Роман Львовский находился в соседнем зале. Стена, разделившая нас, была прозрачной. Она не пропускала звуки музыки, но не скрывала обзора. И сейчас я искренне пожалела о том, что стекло не может закрыть меня от пронзительного и ненужного внимания мужчины. Львовский сидел, прислонившись спиной к стене. Он был одет в шорты и майку, промокшую почти насквозь. В руках он держал бутылку с водой. А взъерошенные волосы указывали на то, что Львовский не просто был зрителем, но и активно занимался в тренажерке. Вот только в настоящий момент он сидел и пристально наблюдал за мной. И одному богу известно, как долго мужчина провел в этом положении, сверляя меня изучающим взглядом точно микроба через микроскоп. «Привет, красавица!» Раздался голос человека, которого я была рада видеть в любое время. «О, привет!» Заулыбалась я мужчине, шагнувшему через порог моего аквариума. «Извини, не успела забежать к тебе до начала занятий». «Да я сам только что приехал», — отмахнулся Саша. Я устала не больше, чем обычно, но почему-то ноги подрагивали от напряжения, и я крепко ухватилась за протянутую руку. Саша крепко держал мою ладонь и вдруг стремительно дернул на себя. Я смутилась, чувствуя, что у нашей встречи есть свидетель. «Саш, ну смотрят же!» — пропищала я. а молодой человек уже двумя руками обнимал меня за талию. «Пусть смотрят. Мне что, нельзя обнять свою девушку?» Широко заулыбался Барсуков. «Кстати, ты офигенно выглядишь!» Я чувствовала дискомфорт. Более того, мне казалось, что в моем затылке образовалась дыра размером с целую вселенную. Но Сашкины руки придавали уверенности, и я заставила напряженные мышцы расслабиться. С Барсуковым Александром мы были знакомы сравнительно давно. Пару лет назад мы столкнулись в университете, когда он искал свежую кровь для своих клубов. А поскольку мне нужна была работа, то я рискнула пойти на собеседование. Саша для меня всегда был строгим начальством. Однако, когда клуб отмечал годовщину со дня открытия, Барсуков вдруг активизировался. Приглашал на свидание, дарил цветы, ухаживал. Изначально я не принимала всерьез такие знаки внимания. К тому же Барсуков был грозным начальством. Но на прошлой неделе согласилась на ужин. Саша был замечательным человеком. Общительным, внимательным, чутким. Несмотря на финансовое положение, он не глядел на своих подчиненных свысока. На ум тут же пришло сравнение с другим представителем финансового мира – но лучше бы я о нем не вспоминала саш ты торопишься тихо выдохнула я и барсуков отступил Фу, выдохнул он но мужские руки на моей талии ослабили хватку кстати классно что ты появилась раньше обычного пойдем познакомлю тебя с другом крутой парень саш у меня группа вот вот и я лихорадочно придумывала отговорки чтобы не знакомиться с друзьями александра Одно дело, когда мы пару раз поужинали, а другое – знакомство с окружением мужчины. Это накладывало некие обязательства на меня и смущало. «Да брось, Маш, это минутное дело. Ромыч свой парень», – заявил Барсуков. А я поняла, что дыра в моем затылке плавно перетекает в мишень. Мне очень хотелось, чтобы именно сейчас в тренажерном зале оказался какой-нибудь другой роман. Не тот, что обещал уничтожить моего пса. Какой-нибудь добрый, прикольный парень, подходящий под определение, данное Сашей. Но не в этой жизни. Так повести мне просто не могло. «Ром, знакомься, это моя девушка», — радостно заявил Саша, подталкивая меня к выросшему посреди коридора мужчине. «Мария». Я и не заметила, как Львовский двинулся в нашу сторону. А увидев его так близко, интуитивно прижалась к Сашке. Лучше надежные руки Барсукова, чем липкий и изучающий взгляд заносчивого и высокомерного придурка Львовского. Мария! Мое официальное имя, произнесенное глубоким надменным голосом, стало нравиться мне еще меньше. Сань, ты в курсе, что девчонка далеко не Маша? Вынужден тебя огорчить, друг, но она азиатка. — Слушай, бро, не обязательно со всеми быть таким придурком, — нахмурился Саша. Я же смотрела на Львовского, стоящего в метре от меня. Мои руки чесались ударить мужчину. Просто взять и вложить в одно стремительное движение всю ненависть и неприязнь, клокотавшую в горле. — Мне пора. Спокойно произнесла я, посылая Львовскому столько проклятий, что он должен бы уже свалиться на пол с остановкой сердца. Но поскольку у таких, как Львовский сердце отсутствовало, то он продолжал стоять и усмехаться, глядя мне в лицо. Меня спасло появление второй группы. И следующий час я провела в режиме жесткой и изнурительной тренировки. Девочки едва успевали за темпом, но я не давала спуска. Зато полегчало. Львовский забылся. Но я приняла решение поговорить с Сашей. Я бы не хотела больше встречаться с великим и ужасным Романом Дмитриевичем. Пусть измывается над другими».